а, может быть, этого-то мне и хочется. Хотите сделать две разные вещи. Спустимся вместе к реке, и вы увидите, не одно ли и тоже это для меня захотите сделать. Милостивый государь, когда король поручает мне вести письмо, что же тогда? Тогда я доставляю его куда следует. Я силой отниму его у вас, хвостунишка. «Вы, надеюсь, не вынудите меня размажить вам череп, словно бешеной собаки?» «Вас?» «Конечно, у меня при себе пистолет, а у вас его нету». «Ну, ты мне за это заплатишь», — сказал Сен-Малин, осаживая своего коня. «Надеюсь, после того, как поручение будет выполнено». «Каналья! Пока же, умоляю вас, сдерживайтесь, господин де Сен-Малин, ибо мы имеем честь служить королю». А у народа, если он сбежится, услышав, как мы ссоримся, создаться очень худое мнение о королевских слугах. И, кроме того, подумайте, как станут ликовать враги его величества, видя, что среди защитников престола царит вражда. Сен-Малин рвал зубами свои перчатки. Из-под его оскаленных зубов текла кровь. «Легче, сударь, легче!» — сказал Арнатон. «Поберегите свои руки. Им же придется держать шпагу, когда у нас с вами до этого дойдет». «Ой, я сейчас подохну!» — вскричал Сент-Полин. «Тогда мне и делать ничего не придется», — заметил Эрнатон. Трудно сказать, до чего довела бы Сент-Малин его все возрастающая ярость, но внезапно, переходя через Сент-Антуанскую улицу у Сент-Поля, Эрнатон увидел чьи-то носилки, вскрикнул от изумления и остановился, разглядывая женщину, чье лицо было полускрыто вуарью. «Мой вчерашний паж, прошептал он. Дама, по-видимому, не узнала его и проследовала мимо, глазом не моргнув, но все же откинувшись вглубь носилок. Вы, помилуй бог, кажется, заставляете меня ждать, сказал сен Малин, и притом лишь для того, чтобы заглядываться на дам. Прошу извинить меня, сударь», — сказал Эрнан, снова тронувшись в путь. Теперь молодые люди быстрой рысью помчались по улице предместе сен-Марсо. Они не заговаривали даже для перебранки. Внешний Сент-Малин казался довольно спокойным, но на самом деле его мышцы дрожали от гнева. Ко всему он еще заметил, и, как всякий отлично поймет, это открытие его нюдь не смягчило, ко всему еще он заметил, что как хорошо бы он не ездил верхом, при случае он не смог бы угнаться за Эрнатоном, ибо конь его оказался гораздо слабее и был уже весь в мыле, хотя проехали они еще очень небольшое расстояние. Это весьма озабочивало Сент-Малина. Словно желая отдать себе полный отчет в том, на что способен его конь, он принялся понукать его хлыстом и шпорами, что вызвало между ними и лошадью ссору. Дело происходило на берегу Бьевры. Лошадь не стала тратить сил на красноречие, как это сделал Эрнотон, но, вспомнив о своем происхождении, она была нормандской породы, она затеяла со своим всадником судебный процесс, который он проиграл. Сперва она осадила назад, потом встала на дыбы, потом сделала прыжок, словно была бараном, и устремилась к быевре. Там она бросилась в воду, где и освободилась от своего всадника. Проклятия, которыми принялся сыпать Сент-Малин, можно было слышать за целую милю, хотя их наполовину заглушала вода. Когда ему удалось встать на ноги, глаза у него вылезали на лоб, а лицо — Изборождено было струйками крови, истекавшими из расцарапанного лба. Сент-Малин нагляделся по сторонам. Лошадь его уже поднялась вверх по откосу, и виден был только ее круп, из чего следовало, что голова ее повернута была в сторону лувра. Сент-Малин понимал, что разбитый усталостью, покрытый грязью, промокший до костей, окровавленный весь в ссадинах, он не сможет догнать свою лошадь. Даже попытка сделать это была бы смехотворной. Тогда он припомнил слова, которые сказал Эрнатону. Если он не пожелал одно мгновение подождать своего спутника на улице Сент-Антуан, можно ли было рассчитывать, что спутник этот будет простирать свою любезность до того, что станет ожидать его два часа на дороге? Это рассуждение заставило Сент-Малина от гнева перейти к самому беспросветному отчаянию. особенно когда он увидел из ложбинки, где находился, как Эльнатон молча пришпаривал своего коня и мчался наискось по какой-то дороге, видимо, по его мнению, кратчайшей. У людей, по-настоящему вспыльчивых, кульминация гнева — вспышка безумия. Некоторые принимаются бредить. Некоторые доходят до полного физического или умственного изнеможения. сент марин машинально вытащил кинжал. На один миг у него мелькнула мысль вонзить его себе в грудь по самую рукоятку. Никто, даже он сам, не мог бы отдать себе отчет в том, как невыносимо страдал он в эту минуту. Подобный приступ может привести к смерти, а если выживешь, то постареешь лет на десять. Он поднялся по береговому откосу, руками и коленями упираясь в землю, пока не выбрался наверх. там в полной растерянности устремил взгляд на дорогу на ней ничего не было видно справа исчез эрнатон помчавшийся как видно вперед прямо перед собой сент малин уже не видел своего коня он уже тоже скрылся в лихорадочно возбужденном мозгу сент малина сменялись одна за другой мрачные мысли в которых он гневно ополчался и на других и на самого себя как вдруг до слуха его донесся конский топот, и справа на дороге, избранной Эрнатоном, он увидел всадника. Всадник вел под узцы вторую лошадь. Таков был результат предпринятого Карменджем маневра. Он взял вправо, зная, что если убегающую лошадь преследовать, она со страха помчится еще быстрее, поэтому он поскакал в обход, и наперерез Норманцу и стал дожидаться коня, загородив ему путь по узкой дороге. Когда Сен-Малин увидел это, радость захлестнула его. Он ощутил внезапный прилив добрых чувств, благодарности, взор его смягчился, но лицо тотчас же омрачилось. Он понял все превосходство Эрнатона, ибо должен был признаться в глубине души, что, будь он на месте своего спутника, ему и в голову не пришло бы поступить таким образом. Благородство этого поступка сокрушило Сент-Полина. Он ощущал его, оценивал и невыразимо страдал. Он пробормотал слова благодарности, на которые Эрнеттон не обратил внимания. Яростно схватил по воде коня и, несмотря на боль во всем теле, вскочил в седло. Эрнеттон не произнес ни слова и шагом проехал вперед, поглаживая своего коня. Как мы уже говорили... Сент-Мален был искусным наездником. Приключившаяся с ним беда вызвана была чистой случайностью. После короткой борьбы, в которой он на этот раз взял верх, он заставил коня подчиниться и перейти на рысь. Уязвленная гордость долго спорила в нем с чувством благопристойности. Наконец он еще раз сказал Эрнатону, благодарю вас, сударь. Эрнатон лишь слегка склонился в его сторону, дотронувшись рукой до шляпы. Дорога показалась Сент-Малину бесконечной. Около половины третьего они заметили человека, который шагал в сопровождении пса. Человек отличался высоким ростом, на боку у него висела шпага. Это был Нишико, хотя руки и ноги у него были не короче. Сен-Малин, все еще покрытый с ног до головы грязью, не смог удержаться. Он увидел, что Эрнатон проехал мимо этого человека, не обратив на него ни малейшего внимания. В уме Гасконца злобной молнией сверкнула мысль, что он может поймать своего спутника на допущенные им ошибки. Он подъехал к идущему по дороге человеку. — Путник, — обратился он к нему, — вы ничего не ждете? Путешественник окинул взглядом Сент-Малина. Надо признаться, вид у него был не очень приятный. Лицо его искаженное пережитым приступом ярости, не просохшая на одежде грязь, свежие следы крови на щеках, нахмуренные густые брови, лихорадочная дрожь руки, протянутый к нему скорее угрожающе, чем вопросительно. Все это показалось пешеходу довольно зловещим. — Если я и жду чего-нибудь, то никого-нибудь — А если бы и ждал кого-нибудь, то это уж, наверное, не вас. — Очень уж вы невежливый, милейший, — сказал Сент-Малин, радуясь возможности дать наконец своему гневу излиться, и вдобавок бесясь от мысли, что ошибся, и тем самым усугубил торжество соперника. Говоря это, он поднял хлыст, чтобы ударить путника, но тот, опередив его, поднял палку и нанес удар по плечу Сент-Малина. Потом он свистнул своему псу, который вцепился в ногу коню. в бедро всаднику и оторвал там клочок мяса, а тут кусок ткани. Лошадь, разъяренная от боли, снова понесла, правда, вперед, но сдерживать ее сен Малин не смог. Однако, несмотря на все усилия коня, всадник удержался в седле. Так проскочил он мимо Эрната, который взглянул на потерпевшего, но даже не улыбнулся. Когда ему удалось успокоить лошадь, когда с ним поравнялся господин Декарменш, уязвленная гордость его, хотя и не укротилась, но, во всяком случае, вошла в известные границы. Ну — Ну-ну, — сказал он, — Сирис улыбнулся. — Похоже, что у меня сегодня несчастный день. А ведь этот человек очень подходил к данному нам, его величеству, в описанию того, с кем мы должны встретиться. Эрнантон хранил молчание. — Я с вами говорю, сударь. сказал Сент-Малин, выведенный из себя этим молчанием, которое он с полным основанием щел знаком презрения и хотел нарушить каким-нибудь решительным взрывом, даже если бы это стоило ему жизни. «Я с вами говорю, вы что, не слышите?» «Тот, кого нам описало его величество, не имел ни палки, ни собаки». «Это верно», — ответил Сент-Малин. По я хорошенько, у меня было бы одной из ссадины меньше на плече и двумя следами от укусов на бедре. Я вижу, что хорошо быть благоразумным и спокойным. Эрнатон не ответил. Он приподнялся на стременах, приставил ладони глазам, чтобы лучше видеть, и сказал, — Вон там стоит и поджидает нас тот, кого мы ищем. — Черт возьми, сударь! — глухо вымолвил Сент-Малин, завидуя новому успеху своего спутника. — У вас зоркие глаза. Я-то едва-едва различаю какую-то черную точку. Эрнатон продолжал ехать вперед, не отвечая. Вскоре уже и Сент-Малин смог увидеть и узнать человека, описанного королем. Опять им овладело дурное чувство. Он пришпорил коня, чтобы подъехать первым. Эрнатон этого ждал. Он взглянул на него без всякой угрозы и даже как бы непреднамеренно. Этот взгляд заставил Сен-Малина сдержаться, и он перевел коня на шаг. Глава 30. Сент-Малин. Эрнатон не ошибся. Указанный им человек был действительно шико. Он тоже обладал отличным зрением и слухом, и потому издалека увидел и услышал приближение всадников. Он предполагал, что они ищут именно его, и поэтому стал их ждать. Когда у него не осталось уже на этот счет никаких сомнений, и он увидел, что оба всадника направляются прямо к нему, он безо всякой аффектации положил руку на рукоять длинной шпаги, словно стремясь придать себе благородную осанку. Эрнетон и Сен-Малин переглянулись, не произнося ни слова. Говорите, сударь, если вам угодно, сказал с поклоном Эрнатон своему противнику, ибо при данных обстоятельствах слова противник гораздо уместнее, чем спутник. У Сан-Малина перехватило дыхание. Любезность это показалось ему столь неожиданной, что горло у него сжалось. Вместо ответа он только опустил голову. Видя, что он решил молчать, Эрнатон заговорил Милостивый, государь! обратился он к Шико. «Этот господин и я — ваши покорные слуги». Шико поклонился самой любезной улыбкой. «Не будет ли нескромным с нашей стороны?» — продолжал молодой человек спросить, как ваше имя. «Меня зовут Тень, сударь», — ответил Шико. «Вы чего-нибудь ожидаете?» «Да, сударь». «Вы, конечно, будете так добры, что скажете нам, чего вы ждете». «Я жду письма». Вы понимаете, чем вызвано наше любопытство, сударь, для вас отнюдь не оскорбительное?» Шеку снова поклонился, впрочем, улыбка его стала еще любезнее. «Откуда вы ждете письма?» — продолжал Эрнатон. «Из Лувра. Какая на нем печать?» «Королевская». Эрнатон сунул руку за пазуху. «Вы, наверное, узнали бы это письмо?» — спросил он. — Да, если бы вы мне его показали. Эрнатон вынул из-за пазухи письмо. — Да, это оно, — сказал Шуко. — Вы знаете, конечно, что для пущей верности я должен кое-что дать взамен. — Расписку? — Вот именно. — Сударь, — продолжил Эрнатон, — король поручил мне вести это письмо, но вручить его вам поручено моему спутнику. И с этими словами он передал письмо Сент-Малину, который взял его... И вручил Шико. «Благодарю вас, господа», — сказал тот. «Как видите, мы точно выполнили порученное нам дело. На дороге никого нет, так что никто не видел, как мы с вами заговорили и передали вам письмо». «Совершенно верно, сударь. Охотно признаю, и, если понадобится, подтвержу это. Теперь моя очередь». «Расписку», — в один голос произнесли молодые люди. «Кому из вас должен я ее передать?» «Король на этот счет ничего не сказал», — вскричал сент малин угрожающе глядя на своего спутника. «Напишите две расписки, сударь», — сказал Эрнатон, — «и дайте каждому из нас. Отсюда до Лувра далеко, а по дороге со мной или с этим господином может приключиться какое-нибудь несчастье». Когда Эрнатон произносил эти слова, в глазах его тоже загорелся недобрый огонек. «Вы, сударь, человек рассудительный», — сказал Шико Эрнатону. Он вынул из кармана записную книжку, вырвал две странички и на каждой написал. «Получено от господина Ренеда Сен-Малина письмо, привезенное господином Эрнатоном де Керменджем. И подпись. Тень». «Прощайте, сударь», — сказал Сен-Малин, беря свою расписку. «Прощайте, сударь, доброго пути», — добавил Эрнатон. «Может быть, вам нужно передать в Лувр что-нибудь еще?» — Ничего решительно, господа, большое вам спасибо, — сказал Шико. Эрнотон и Сен-Малин повернули коней к Парижу. А Шико пошел своей дорогой таким скорым шагом, что ему по был бы самый быстроходный мул. Когда он скрылся из вида, Эрнотон, не проехав из ста шагов, резким движением остановил коня и, обращаясь к сен марину сказал. — Теперь, сударь, спешивайтесь, если вам угодно. «А зачем, милостивый государь?» — спросил удивленный Сент-Малин. «Поручение нами выполнено, а у нас есть о чем поговорить. Место для такого разговора здесь, по-моему, вполне подходящее». «Пожалуйста, сударь», — сказал Сент-Малин, по примеру своего спутника, слезая с коня. Когда он спешился, Эрнатон подошел к нему и сказал. «Вы сами знаете, сударь, что пока мы были в пути...» «Вы безо всякого вызова с моей стороны, и нисколько себя не стесняя, словом, безо всяких оснований, тяжко оскорбляли меня. Более того, вы хотели заставить меня вынуть шпагу из ножен в самый неподходящий момент, и я вынужден был отказаться. Но сейчас момент самый подходящий, и я к вашим услугам». Сент-Малин выслушал эту речь с мрачным видом и хмуря брови. «Но странное дело». Бурный порыв ярости, захлестнувший было Сен-Малин и уносивший его за все дозволенные пределы, схлынул. Сен-Малину больше не хотелось драться. Он поразмыслил, и здравое суждение возобладало. Он понимал, в каком невыгодном положении находится. — Сударь, — сказал он после краткой паузы, — когда я оскорблял вас, вы в ответ оказывали мне услуги, поэтому теперь я не смог бы разговаривать с вами, как тогда. Эрнатон нахмурился. — Да, сударь, но вы еще думаете то, что недавно говорили. — Почему вы знаете? Потому что все ваши слова подсказаны были завистью и злобой. С тех пор прошло два часа, и за это время зависть и злоба не могли иссякнуть в вашем сердце. сен марин покраснел, но не возразил ни слова. Эрнатон выждал немного и продолжал. Если король предпочел меня вам, мое лицо ему больше понравилось. Если я не упал в бьевру, то потому что лучше вас езжу верхом. Если я не принял вашего вызова в момент, когда вам вздумалось бросить его мне, значит, я рассудительнее вас. Если пес того человека меня не укусил, то потому что я предусмотрительнее. Наконец, я настаиваю сейчас, чтобы вы вняли мне и вынули из ножен шпагу. Значит, у меня больше подлинного чувства чести. А если вы станете колебаться, берегитесь. Я скажу, что я еще и храбрее вас». Сент-Малин весь содрогался, и глаза его молнии. Все дурные страсти, о которых говорил Эрнатон, одна за другой накладывали свой отпечаток на его мертвенно-бледное лицо. При последнем слове, произнесенном юным спутником, он как бешеный выхватил из ножен шпагу. Эрнатон уже стоял перед ним со шпагой в руке. «Послушайте, милостивый государь», — сказал Сент-Малин. «Возьмите обратно последнее сказанное вами слово. Оно лишнее. Вы должны признать это. Ибо достаточно хорошо меня знаете. Вы же сами говорили, что на родине мы живем на расстоянии двух миль друг от друга. Возьмите его обратно. Вам должно быть вполне достаточно моего унижения. Зачем вам меня бесчестить?» «Сударь», — сказал Эрнатон, — «я никогда не поддаюсь порывам гнева и говорю лишь то, что хочу сказать, поэтому я ничего не стану брать обратно». «Я тоже достаточно щекотлив. При дворе я человек новый и не хочу краснеть каждый раз, как мы с вами будем встречаться. Пожалуйста, скрестим шпаги не только ради моего, но ради вашего спокойствия тоже». — О, милостивый государь, я дрался одиннадцать раз, — произнес Сен-Малин с мрачной улыбкой, — и из моих одиннадцати противников двое погибли. — Полагаю, вы и это знаете. — А я, сударь, никогда еще не дрался, — ответил Эрнатон, — так как не было подходящего случая. Теперь он представился, хотя я его и не искал, и по мне он вполне подходящий, так что я хватаю его за волосы. — Что ж, я жду вас, милостивый государь. Послушайте, сказал Санмалин, покачав головой. Мы с вами земляки, оба состоим на королевской службе. Не будем же ссориться. Я считаю вас достойным человеком. Я бы даже протянул вам руку, если бы это не было для меня почти что невозможным. Что делать я показал себя перед вами таким, каков я есть, уязвленным до глубины души? Это не моя вина. Я завислив и ничего не могу с собой поделать. Природа создала меня в недобрый час».